И все участники молча и неподвижно стоят и слушают. Наедине с тобой брат, Хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, Мне остается жить. Поедешь, скоро ты домой, Смотришь, Да что, Моей судьбой Сказать по правде очень Никто не озабочен А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы не спросил Скажи им, что на вылет в грудь Я пулей ранен был Что умер честно за царя плохи наши лекаря и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых, признаться право было б жаль, меня опечалить их. Но если кто из них жив, скажи, что я писать ленив, что полков в поход послали, и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна, Как вспомнишь, Как давно расстались. Обо мне она не спросит. Все равно ты расскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалей, Пускай она поплачет. Ей ничего не значит.